Передняя лестничная мышца. Для того, чтобы растянуть эту мышцу, сначала наносят несколько полос хлодогента. Затем голову и шею сидящего больного наклоняют в противоположную растягиваемой мышцы сторону. И наконец, надавливают на голову в заднелатеральном направлении. Одновременно на кожную поверхность над мышцей, параллельно её волокнам и на зону отражённой боли в подключичной области и области молочной железы наносят полосы холодоагента. Смотри рисунок 114А. Следующую серию полос холодоагента наносят на кожную поверхность над мышцей на переднюю и заднюю поверхность руки и, продолжая эти полосы вниз, покрывают ими большой и указательный пальцы. Смотри рисунок 114-й Б. Затем, начиная снова с области надмышцей, хладагент наносят на зоны отраженной боли в области верхнего и медиального краев лопатки. Средняя и задняя лестничные мышцы. При растяжении средней лестничной мышцы у сидящего больного голова и шея повернуты и наклонены, как и при растяжении передней лестничной мышцы, с той лишь разницей, что врач направляет голову больного в направлении контрлатерального надплечья, Смотри рисунок 114-й Б. При растяжении задней лестничной мышцы голову и шею больного не поворачивают, а давят на них в переднелатеральном направлении вдоль осевой линии этой мышцы. Одновременно врач может проводить вертикальную тракцию шеи, обхватив голову больного рукой и прижать её к телу. Ощущение больного, что его голову удерживают и давление на шейные структуры ослаблено, помогает ему расслабить мышцы шеи. Холодоагент в первую очередь апплицирует на кожную поверхность над растягиваемой мышцей в виде полос, параллельно её волокнам. Затем холодоагент наносят на зоны отражённой боли, характерные для каждой лестничной мышцы. Смотри рисунок 105. И особенно тщательно обезболивают области, в которых ощущалась спонтанная боль. Такая процедура обезболивания обычно приводит к более полному и продолжительному устранению симптомов. а также к большему увеличению объёма движений шеи. Сразу же после процедуры растяжения и обезболивания на охлаждённой поверхности кожи накладывают влажные горячие компрессы. При полной инактивации триггерных точек в лестничных мышцах болезненная точка под ключицей, смотри раздел 9. должна исчезнуть. Если малая и большая грудные мышцы не поражены миофасциальными триггерными точками. Для того, чтобы полностью растянуть лестничные мышцы, часто бывает необходимо сначала растянуть параллельные мышцы, которые также поражены миофасциальными триггерными точками и ограничивают боковые наклоны шеи. в первую очередь к ним относятся верхние пучки трапециевидной мышцы и обе головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы реже порашается лопаточно-подъязычная мышца, которая в этих случаях рельефно выступает под кожей и видите же для того, чтобы растянуть лопаточно-подъязычную мышцу Голову наклоняют в противоположную от этой мышцы сторону, а лопатку отводят назад. Одновременно на кожную поверхность над мышцей, в направлении сверху вниз, аплицируют параллельные полосы хладагента. Для устранения боли и нарушенной чувствительности, вызванных с давлением плечевого сплетения тугими тяжами, лопаточно-подъязычной мышцы. Атсон проводил хирургическое рассечение этой мышцы. Растяжение мышцы на одной стороне шеи приводит к необычному и неожиданному укорочению одноимённой мышцы на другой стороне. Такое укорочение мышцы может привести к активизации локализованных в ней латентных триггерных точек, которые, в свою очередь, вызовут реактивный спазм этой мышцы и появление сильной боли в контрлатеральной от растягиваемой мышцы половине тела. В этом случае необходимо немедленно провести процедуру растяжения и обезболивания укороченной мышцы. Чтобы избежать появления этих осложнений, лестничные мышцы следует растягивать и обезболивать с обеих сторон. Во время сна больные, как правило, предпочитают лежать на стороне пораженных лестничных мышц. Если у таких больных поражены задние лопаточные мышцы, например, подосная мышца, что не позволяет им лежать на предпочитаемом боку, то эти мышцы должны быть подвергнуты лечению. 15. Инъекция и растяжение. Рисунок 115. На рисунке 115 изображена инъекция в среднюю лестничную мышцу. передняя и средняя лестничные мышцы. Для снятия миофасциальной боли в лестничных мышцах, вызванной триггерными точками, Лунг рекомендовал инициировать в них новокаин. Как показали недавние исследования, снятие миофасциальной боли при инъекции в переднюю лестничную мышцу 1%-ного раствора лидокаина не даёт оснований для предсказания результатов рассечения этой мышцы. Следует отметить, что в этих исследованиях лидокаин вводили не непосредственно в области локализации триггерной точки, и окончательный терапевтический эффект инъекции не изучался. При проведении инъекции в триггерные точки, локализованные в передней и средней лестничных мышцах, больной находится в положении лёжа на спине, слегка повернув голову лицом противоположную от инъецируемой мышцы в сторону. Смотри рисунок 115. Для расслабления трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышц под голову и над плечи с поражённой стороны подкладывают подушку. Чаще всего триггерные точки в передней лестничной мышце обнаруживаются под наружной яремной веной или несколько впереди её. Смотри рисунок 112. Рукой Врач смещает в сторону латеральную головку грудинно-ключечно-сосцевидной мышцы и наружную еремную вену и пальпирует напряженные мышечные тяжи, выявляя в них болезненные точки, с давлением которых воспроизводит ту боль, на которую жалуется больной. Обычно мышечные тяжи, содержащие активные триггерные точки, ампируемый. Для проведения инъекции и с целью предотвращения кровотечения во время и после инъекции тяж фиксируют между указательным и средним пальцами. Иглу вводят достаточно высоко над верхушкой лёгкого, которая выступает выше ключицы, приблизительно на 2,5 см. В инъекции в лестничные мышцы проводятся по крайней мере на 3,8 см выше ключицы. Кончик иглы направляют в сторону лежащих под инициируемой точкой поперечных отростков шейных позвонков. Смотри рисунок 115. Активные триггерные точки лестничных мышц выявляются на уровне середины расстояния между ключицей и сосцевидным отростком. Передняя и средняя лестничные мышцы, разделённые желобком, который выше уровня инъекции, пальпируется с трудом, если его не прослеживать от первого ребра. Мышцу, в которую будет введена игла, Захватывают двумя пальцами. Чтобы избежать попадания кончика иглы в плечевое сплетение, ее вводят в переднем от желобка направлении при инъецировании передней лестничной мышцы и в заднем от желобка направлении при инъецировании средней лестничной мышцы. Если игла случайно вошла слишком глубоко, слишком далеко, вниз вдоль позвоночника и несколько больше, чем нужно вперед, то новокаин может попасть в шейно-грудной ганглии или в симпатический ствол и вызвать на некоторое время синдром Горнера. Шейно-грудной ганглии обычно лежит на соединении головки и шейки первого ребра. корешки с 4 по 7 шейных нервов и нижний ствол плечевого сплетения проходят через щель между передней и средней лестничными мышцами и затем пересекают впереди нижнюю часть средней лестничной мышцы. Смотри рисунок 113-й. инъекции в триггерные точки, локализованные во множестве тонких тяжей средней лестничной мышцы выше уровня прохождения этих нервов, требуют большой осторожности и терпения. Больной должен быть предупреждён о возможности кратковременного появления онемения и слабости в руке в результате инфильтрации нервных стволов. инъецируемым анестетикам. При протыкании триггерных точек иглой у больных часто появляется острая интенсивная боль в руке и в кисти. Однако это не связано с касанием иглой нервных волокон. Для инъекций используют иглы 23-го или 24-го калибра, длиной 2,5 см. После инъекции мышцу сжимают с целью гемостаза. Кровотечение в лестничных мышцах вызывает локальное раздражение и сильную постинъекционную боль. Задняя лестничная мышца. Для проведения инъекции в заднюю лестничную мышцу Больной ложится на противоположный бок, спиной к врачу, и слегка поворачивает голову, чтобы расслабить верхние бучки трапециевидной мышцы, которая должна быть смещена в сторону. Из рисунка 111 становится понятно, для чего это нужно. Аналогичная техника инъекции была уже описана Локализация мышцы поднимающей лопатку определяется на выходе её из-под трапеции видной мышцей у основания шеи. Смотри рисунок 1.1. Задняя лестничная мышца проходит ниже и впереди мышцы поднимающей лопатку. Инициирование задней лестничной мышцы проходит со стороны задней поверхности шеи. в виду глубокой локализации мышцы применяются иглы 22 калибра длиной 3,8 см чтобы избежать попадания кончика иглы между рёбрами иглу направляют по касательной траектории к ним и медиальнее иглу в заднюю лестничную мышцу Можно ввести через тот же прокол в коже, через который проводят инъекцию в верхние триггерные точки, локализованные в мышце поднимающей лопатку. При касании иглой триггерной точки в задней лестничной мышце, больной обычно сообщает о появлении отражённой боли в области трёхглавой мышцы плеча. После инъекции в триггерную точку локализованную в любой из лестничных мышц, мышцу подвергают процедуре растяжения и обезболивания. После чего накладывают горячий влажный компресс, и затем больной лёжа на спине совершает активные боковые наклоны шеи в полном их объёме. Наименьшая лестничная мышца Триггерные точки, локализованные в наименьшей лестничной мышце, как правило, не поддаются инактивации при растяжении и обезболивании. Показанием для проведения инъекции в эту мышцу является локальная болезненность и характерных для её триггерных точек паттерн отражённой боли. сохранившейся после инактивации триггерных точек в других лестничных мышцах. Иглу в наименьшую лестничную мышцу можно ввести через тот же кожный прокол, что и при проведении инъекции в нижнюю триггерную точку передней лестничной мышцы. Инъекционную иглу 23-го калибра, длиной 3,8 см. вводит по крайней мере на 3,5 см выше ключицы прямо через переднюю лестничную мышцу в направлении к поперечному отростку перед тем как попасть в наименьшую лестничную мышцу игла проходит через пустое пространство над подключичной артерией 14-е корригирующие действия. У большинства больных активации и реактивации триггерных точек в лестничных мышцах способствует множество разных факторов. Устранение одного фактора может привести к улучшению состояния больного. Излечение же на длительное время, как показывает наша практика, наступает только после выявления и устранения всех основных провоцирующих факторов и локального лечения поражённых мышц. Подъём кровати. Головной конец кровати больного должен быть поднят на 8-9 см, что предотвращает стягивание шеи в грудную клетку. и обеспечивает умеренное и устойчивое растяжение лестничных мышц. Если шея втянута в грудную клетку, то эти мышцы находятся в спастическом укороченном состоянии и вызывают тем самым нарушение оттока венозной крови и лимфы, что приводит к отёку кисти. Без подъёма головного конца кровати Обычно нельзя добиться длительной инактивации триггерных точек, локализованных в лестничных мышцах. Если больной вместо подъёма головного конца кровати подкладывает под голову две подушки, то боль усиливается. Дело в том, что две подушки, хотя и поднимают голову больного, но они ещё приводят к сгибанию шеи. а это сопровождается укорочением передней лестничной мышцы и усилением миофасциальных симптомов. Подушка. Больной должен пользоваться только одной мягкой удобной подушкой, толщина которой позволяла бы удерживать голову и шею в нейтральном положении. Если больной лежит на ипсилатеральном подушке, поражённым мышечным боку, то он должен подкладывать между шеей и надплечьем угол подушки. Это предотвращает наклон головы и длительное нахождение поражённых лестничных мышц в укороченном состоянии. Не следует пользоваться пористыми резиновыми подушками. Колебательное движение головы и шеи на ней усиливают активность триггерных точек в лестничных мышцах. При положении лёжа на спине больной прокладывает угол подушки между щекой и надплечьем с обеих сторон. В этом случае надплечье находится на матрасе, а не на подушке. Шейный отдел позвоночника находится на одной линии с грудным его отделом, а голова удерживается в нейтральном среднем положении. Всё это способствует двустороннему расслаблению лестничных мышц. Согревание, охлаждение тела, особенно в состоянии покоя, уменьшает периферическое кровообращение и может привести к усилению раздражимости скелетных мышц. Если в комнате низкая температура, то больным лучше всего укрываться пледом с вмонтированным в него электроподогревателем. Чтобы уберечь лестничные мышцы от действия сквозняка, на ночь нужно надевать свитер с высоким воротником или обматывать шею шарфом. Перед сном пледа Больным рекомендуется накладывать на область поражённой мышцы на 10-15 минут влажный горячий компресс. Позы в положении сидя и освещение. В положении сидя, когда больной читает, пишет, шьёт, разговаривает по телефону, управляет автомобилем или едет в нём как пассажир. Он должен удобно опираться локтями. При разговоре по телефону трубку следует держать у уха с непоражённой стороны, изредка меняя руку, удерживающую трубку. Удерживать трубку между предплечьем и ухом таким больным не рекомендуется. При чтении источник света должен находиться над головой. а не с пораженной стороны. Упражнение по растяжению мышц. Для восстановления функции лестничных мышц большинству больных необходимо ежедневно выполнять упражнение сгибания шеи в стороны, направленное на пассивное растяжение этих мышц. Смотри рисунок 116-й.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 Надплечье со стороны растягиваемой мышцы опускается вниз и фиксируется за счет прижатия кисти руки, помещенной под ягодицу к кушетке. Смотри рисунок 116А. Больной запрокидывает руку за голову так, чтобы она касалась уха на противоположной стороне, и наклоняет ею голову и шею вверх. в сторону над плечием, стараясь удерживать мышцы шеи в расслабленном состоянии. Наклон головы и шеи проводится плавно. Степень поворота головы зависит от того, какая из основных трёх лестничных мышц подвергается растяжению. При растяжении задней лестничной мышцы, смотри рисунок 116б. Больной поворачивает голову лицом в сторону противоположную растягиваемой мышце. При растяжении передней лестничной мышцы. Лицо больного повёрнуто в сторону растягиваемой мышцы. Смотри рис. 116Г. При растяжении средней лестничной мышцы. Больной смотрит прямо вверх или слегка поворачивает голову в сторону растягивающей мышцы руки. Смотри рисунок 116-й В. Растяжение мышцы должно проводиться в направлении наиболее выраженного ее сопротивления движению. Каждое растяжение должно продолжаться приблизительно 6 секунд. Затем больной перемещает голову в нейтральное положение и совершает глубокие вдохи и выдохи, способствующее восстановлению полного расслабления мышц. Упражнения всегда следует проводить для мышц с обеих сторон, и оно более эффективно, если передняя поверхность шеи предварительно согревалась в течение 10-15 минут влажными горячими компрессами. Эффективным активным упражнением для лестничных мышц служит проба на спазм лестничной мышцы. Смотри рисунок 108. При котором осуществляется чистое вращение шеи без боковых сгибаний или наклонов ее. Больной максимально поворачивает голову и опускает подбородок на надплечье. После этого спазм. Он поворачивает голову обратно в нейтральное положение и совершает глубокие вдохи и выдохи. После этого упражнение повторяется, но уже с поворотом головы в противоположную сторону. Такая последовательность проведения упражнения обеспечивает чередование растяжения лестничных мышц с их активным сокращением. Ежедневно больной должен выполнять это упражнение в 4 цикла, проведение которых особенно полезно после пассивного растяжения мышц. Дыхание. Рисунок 117. На рисунке 117 изображено обучение нормальному дыханию. Механизм дыхания Больной контролирует руками, лежащими на грудной клетке и на животе. А. Неправильное парадоксальное дыхание. Живот втягивается, а грудная клетка расширяется. Б. Первый этап. Полный выдох. В. Вдох за счет выпячивания диафрагмы в брюшную полость. Грудная клетка не растянута. Г. Г. Заключительная стадия. Глубокий вдох за счёт синхронного расширения груди и живота. Частой причиной перегрузки лестничных мышц является парадоксальное дыхание, которым пользуются некоторые люди, пытающиеся избежать выпячивания живота и улучшить свою фигуру. Такие пациенты часто жалуются, что при разговоре по телефону у них сбивается дыхание. Сокращаясь во время вдоха, диафрагма толкает внутренность брюшной полости вниз, вызывая выпячивание брюшной стенки и расширяет нижние доли лёгких. В норме в состоянии покоя Вдох обеспечивается сокращением диафрагмы в координации с подъёмом грудной клетки. При парадоксальном дыхании грудной и брюшной компоненты дыхания функционируют в противофазе. Пациент вдыхает с помощью диафрагмы, одновременно выдыхая с помощью грудных мышц и наоборот. Соответственно, нормальное усилие этих мышц оказывается недостаточным для обеспечения организма кислородом. Поэтому в дыхание включаются дополнительные дыхательные мышцы, вовлекая и лестничные мышцы. Однако неправильная координация разных анатомических частей дыхательного аппарата приводит к перегрузке дыхательных мышц. Для того, чтобы снять излишнюю нагрузку с лестничных мышц, пациент с парадоксальным дыханием должен научиться синхронизировать брюшное и грудное дыхание. С этой целью он ложится на спину и дышит открытым ртом. Причём одну руку он кладёт на живот, а другую на грудь и определяет последовательность их движений во время глубокого вдоха при парадоксальном дыхании. Смотри рисунок 117-й А. При таком вдохе происходит перемещение давления между верхним и нижним отделом грудной полости, и очень мало воздуха попадает в легкие извне. Чтобы научиться брюшному типу дыхания, Пациент совершает полный выдох, контролируя руками опускание брюшной стенки и грудной клетки. Смотри рисунок 117-й В. Брюшному типу дыхания легче всего научиться, если больной удерживает грудную клетку не в расширенном, а в опущенном положении. Смотри рисунок 117-й В. И дышит вверх. За счёт чередующихся сокращений диафрагмы и мышц живота, не расширяя верхнюю часть грудной клетки и не поднимая грудину. При полном диафрагмальном вдохе происходит латеральное расширение нижней части грудной клетки на уровне 10-12 рёбер. Когда больной обучится брюшному типу дыхания, Он начинает тренироваться координированному, смешанному грудному и брюшному типу дыхания, с характерными для него вдохом и выдохом. Смотри рисунок 117 Г и Б. При этом больной должен помнить, что во время вдоха его руки, лежащие на животе и груди, сближаются, а во время выдоха расходятся. Совершая одновременное движение то вниз, то вверх. Положительная обратная связь от движений рук помогает больному обучиться смешанному типу дыхания. Совершая вдох, больной считает до четырёх. Затем, считая до четырёх, он выдыхает и затем, расслабив мышцы, отдыхает, также считая до четырёх. счёт во время вдоха, выдоха и периода отдыха способствует установлению ритмичного, координированного дыхания. В течение дня больной должен контролировать правильное смешанное дыхание. Существуют ещё две техники обучения дыханию. Одна из них заключается в следующем: Больной сидит на стуле с жёстким плоским сиденьем. Во время совершения медленного глубокого вдоха он наклоняет поясницу вперёд и усиливает тем самым поясничный лордоз. При этом движении передняя стенка грудной клетки отдаляется от лобкового сращения, что создаёт простое и естественное условие для сокращения диафрагмы и выпячивания брюшной стенки во время вдоха. При возвращении в исходную позу, когда больной медленно выдыхает, происходит сгибание пояснично-крестцового отдела позвоночника и втягивание передней брюшной стенки, в результате чего создаются анатомически благоприятные и необходимые условия стягивание внутренних тканей брюшной полости, которые поднимают диафрагму и способствуют её расслаблению. Если больному не удаётся сразу обучиться брюшному типу дыхания, то ему перетягивают ремнём верхнюю часть груди, и он совершает дыхательное упражнение, в котором участвует только одна диафрагма. Смотри рисунок 117-й В. В результате этих упражнений больной начинает понимать, что из себя представляет это дыхание. Также можно рекомендовать проведение этих упражнений в положении лежа ничком на жесткой поверхности. Жесткая поверхность препятствует грудному типу дыхания, и больной начинает дышать в основном с помощью диафрагмы. Напряжение мышц от симметрии тела. Наклон оси плечевого пояса, вызванный функциональным сколиозом, связанным с короткой ногой или уменьшенным полутазом, приводит к хроническому напряжению лестничных мышц, которые участвуют в обеспечении вертикального положения шейного отдела позвоночника, необходимого для выравнивания позиции глаз по горизонтали. Нескорректированная разница в длине ног или в высоте левой и правой половины таза, составляющая всего лишь 1 см, а иногда даже меньше, может пролонгировать активность триггерных точек в летничных мышцах, несмотря на все попытки инактивировать их. Выявление и коррекция этих асимметрий описаны в главах 4 и 48. Биомеханика движений. Больным не следует переносить неудобные тяжёлые предметы, держа их перед собой, а также усиленно тянуть или волочить что-либо. При необходимости же выполнения таких действий Они должны уметь сознательно снижать напряжение шейных мышц за счёт подъёма над плечей и выдвигания головы вперёд. Напряжение лестничных мышц, вызванное увеличенным внутрибрюшным давлением, например, при подъёме тяжестей или натуживании при дефекации, может быть редуцировано, если дышать открытым ртом и опустить над плечи. При переворачивании в постели больному следует перекатывать голову, не отрывая её от подушки. Для снятия чрезмерной нагрузки на вспомогательные дыхательные мышцы при кашле и чихании, то есть у больных, страдающих бронхитами, пневмонией, эмфиземой, астмой, синуситами и аллергическим ринитом, следует предпринять соответствующее медикаментозное лечение. Если больному с активными триггерными точками в лестничных мышцах было рекомендовано выполнять упражнение по растяжению других поражённых мышц с использованием опоры рук о косяки открытой двери, то проводить это упражнение следует с высоко поднятыми руками до тех пор, пока не будут устранены симптомы поражения лестничных мышц. Позднее напряжение. Нижний край оправы очков часто препятствует направлению вззора при чтении или письме в случаях, если человек держит голову прямо. Поэтому он вынужден наклонять голову вперёд и вниз, что приводит к укорочению передних и напряжению задних шейных мышц. Коррекция этой позы показана на рисунке в 85-м. Активные триггерные точки в лестничных мышцах часто сохраняются, несмотря на лечение у больных с односторонним нарушением слуха. Дело в том, что эти больные постоянно поворачивают голову здоровым ухом в сторону говорящего. таким больным нужно рекомендовать поворачиваться всем телом, а также, если это возможно, провести необходимые для улучшения слуха лечение. Шейное ребро. У больных с шейным ребром особенно часто наблюдаются сдавливание и боль при поражении миофасциальными триггерными точками лестничных мышц. Иногда это удается излечить консервативно путем устранения напряженности пораженной лестничной мышцы. После излечения больным разрешают выполнять физическую работу, но в разумных пределах. Многие такие больные, постоянно боясь давления нервно-сосудистого пучка шейным ребром, становятся неработоспособными. Больным с шейным ребром следует выполнять упражнение по растяжению мышц при опоре рук о косяки открытых дверей только с высоко поднятыми руками. Горизонтальное или опущенное положение рук при выполнении этого упражнения приведет к моментальному сдавлению нервно-сосудистого пучка между лестничными мышцами и шейным ребром. Глава 21. Надостная мышца. Имитатор субдельтавидного бурсита. 1. Отражённая боль. Рисунок 118. На рисунке 118 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в правой надостной мышце и её сухожилии. и распределение вызванных ими болей. А. Медиальная и латеральная области триггерных точек в надостной мышце. Б. Область триггерных точек в сухожилии мышцы. Зона основной боли окрашена красным цветом. Зона разлитой боли обозначена красными точками. Локализованные в надосной мышце триггерные точки вызывают глубокую боль в плече и надплечье. Особенно выражена эта боль в средней дельтовидной области. Часто боль распространяется на предплечье, а иногда фокусируется над латеральным надмышелком. Следует отметить, что при поражении миофасциальными триггерными точками подосной мышцы отраженная боль никогда не локализуется в области надмышчилка и локтя. В редких случаях боль от надосной мышцы отражается в запястье. Отраженная в среднюю дельтовидную область болезненность и боль Часто ошибочно принимают за симптомы субдельтавидного бурсита. Некоторые авторы описывают отражённую от надостной мышцы боль как боль, перемещающуюся в надплечье или в сторону надплечья, на наружную поверхность предплечья и от лопатки в середину плеча. Инъекции 6%-ного гипертонического физиологического раствора в здоровую надостную мышцу вызывали отражённую боль в надплечье 3 испытуемых, в верхней части спины 2 испытуемых и в локте 1 испытуемый. Второе. Прикрепление мышцы Рисунок 119. На рисунке 119 изображены прикрепления надостной мышцы. Показаны прикрепления к плечевой кости других мышц, вращающих плечи. А. Вид сверху. Б. Вид сзади. Медиальным концом мышца прикрепляется к надостной ямке лопатки. А латеральным мышца прикрепляется к надостной ямке лопатки. к верхней части большого бугорка плечевой кости. Третье. Иннервация. Надосная мышца иннервируется над лопаточным нервом, отходящим от третьего шейного нерва. Четвертое. Действие. Надосная мышца отводит плечо и тянет головку плечевой кости медиально в суставную впадину, которая предотвращает смещение головки вниз при свободно опущенной руке. Как показали электромиографические исследования, только одна надостная мышца активно и предотвращает смещение головки плечевой кости вниз. Когда свободно опущенную вдоль бока руку тянет с груз 7 кг или когда руку неожиданно дёргают вниз. Эффективность действия мышцы в этих случаях обеспечивается ангуляцией суставной впадины и хрящевидной суставной губой. Существует мнение, что надостная мышца является более эффективной, чем дельтовидная, при инициации отведения плеча, когда рука свободно опущена сбоку. Однако клинические наблюдения, электромиографические исследования и тот факт, что при экспериментальном параличе надостной мышцы уменьшается сила, с которой осуществляется отведение плеча, и выносливость выполнения этого движения, дают основание утверждать, что надостная и дельтовидная мышцы функционируют при отведении плеча как единое целое. Стимуляция надостной мышцы вызывает отведение плеча, а также слабое сгибание и слабый поворот его внутрь. Следует отметить, то такое экспериментальное сокращение одной надостной мышцы не оказывает сопротивления пассивному повороту плеча к наружу или движению плеча назад при частичном его отведении. Данных электромиографических исследований относительно того, что надостная мышца вызывает поворот плеча внутрь или наружу, не существует. Надостная мышца проявляет активность во время движений руки вперёд и назад при ходьбе, но она не активна, когда происходит смена направления движения руки. Активность мышцы явно направлена на предотвращение смещения головки плечевой кости вниз. Пятое Мётотическая единица. Среднее волокно дельтовидной мышцы и верхнее волокно трапециевидной мышцы функционируют синергично с надостной мышцей при отведении плеча. Три мышцы вращающие плечо подостная, малая круглая и подлопаточная вместе с надостной мышцей стабилизируют головку плечевой кости. составной ямки при отведении плеча. Передняя зубчатая мышца при отведении плеча обеспечивает стабилизацию лопатки. Причерчайшая мышца спины, большая и малая круглые мышцы могут действовать как антагонисты надостной мышцы. 6. Симптомы Основной жалобой пациентов является сильная боль, которую они обычно ощущают при отведении плеча. В состоянии покоя боль носит тупой характер. Триггерные точки, локализованные только в надостной мышце, редко вызывают сильную, нарушающую сон ночную боль, хотя некоторые авторы считают, что они не могут. что эти триггерные точки ответственны за ригидность плечевого сустава и ночные боли. Некоторые больные жалуются на хруст или щелкание в области плечевого сустава. При инактивации триггерных точек в надостной мышце эти звуки могут исчезнуть. Натянутость волокон надостной мышцы, поражённой триггерными точками, По-видимому, нарушает нормальное скольжение головки плечевой кости в суставной ямке. При поражении надостной мышцы на доминантной стороне больные испытывают трудности при подъёме руки к голове для того, чтобы расчесать волосы, почистить зубы или побриться. Кроме того, они жалуются на ограниченность движений плеча. Во время занятий спортом, например, при игре в теннис, при поражении надостной мышцы на недоминантной стороне, пациент может не знать об умеренном ограничении подвижности плеча на этой стороне. 7. Активация триггерных точек. Триггерные точки в надостной мышце могут быть активированы при переноске в одной руке тяжёлых предметов, например, чемодана. При регулярном выгуливании крупной собаки, активно тянущий поводок или при подъёме предмета, натянутой рукой выше над плечья. Восьмое. Обследование больного. Зала и соавторы отметили, что подостная мышца, реже других мышц плечевого пояса, поражается миофациальными триггерными точками. Как показывает наша практика, поражение только одной этой мышцы действительно встречается редко, но в ней часто формируются триггерные точки в связи с поражением подостной мышцы.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 Субъект отводит плечо и вращает его вовнутрь, что приводит к растяжению подостной мышцы. В норме кончики пальцев достигают ось лопатки. В положении стоя больной не может полностью отвести плечо, поскольку это укорачивает и нагружает надостную мышцу. Это же движение в положении лёжа на спине Больной совершает более легко, поскольку вес руки не противодействует активности надостной мышцы. Сухожильное прикрепление латерального конца надостной мышцы значительно более доступно для пальпации, если рука со стороны обследуемой мышцы повернута внутрь и её кисть заведена за поясницу. При пальпации обычно выявляется выраженная болезненность сухожилия латерального конца надостной мышцы. Причём у пожилых людей иногда обнаруживаются признаки дегенерации этого сухожилия. Симпсон наблюдал ранние отложения кальция в этом сухожилии, которые исчезли после инактивации триггерных точек. в надостной мышце. Кальцификация сухожилия при глубокой болезненности в области надостной мышцы была отмечена и другими авторами. Причиной кальцификации сухожилия может быть хроническое его натяжение, вызванное напряжением поражённой миофациальными триггерными точками мышцы. Дифференциальный диагноз. Поражение надостной мышцы неофациальными триггерными точками следует отличать от шейного артрита и шейных шпор, которые вызывают раздражение нервных корешков, радикулопатию 5-го шейного нерва и повреждение плечевого сплетения. При электромиографическом исследовании Эти нейрогенные источники часто проявляются в виде спонтанных потенциалов мышцы, иннервируемой вовлечённым в патологический процесс нервом. Мышца, которая поражена только миофасциальными триггерными точками, не проявляет спонтанной электромиографической активности. Боль при поражении надкостной мышцы не носит тупого и глубокого характера, как это бывает при поражении подостной мышцы и радиирующей боль глубоко в плечевой сустав, которая легко может быть принята за симптомы артрита плечевого сустава. Субдельтовидный бурсит, повреждение мышц вращающих плечо и миофасциальные триггерные точки локализованные в подостной мышце могут вызывать болезненность в области прикреплений вращателей плеча под акромиальным отростком. Но только триггерные точки, локализованные в надостной мышце, вызывают в ней точечную болезненность. Повреждение вращателей плеча часто сопровождается формированием триггерных точек в надостной мышце с появлением характерных симптомов. В этих случаях инактивацию триггерных точек в мышце лучше осуществлять с помощью инъекций, а не процедуры растяжения и обезболивания. Некоторые авторы рекомендуют проводить блокаду надлопаточного нерва для того, чтобы снять трудно устраняемую и не нашедшую объяснение боль в надплечи, которая сопровождается болезненностью надостной и подостной мышц при их пальпации. Такие симптомы, как показывает наша практика, обычно характерны для локализации активных триггерных точек в этих двух мышцах лопатки. Было бы неправильно считать, что эффективная блокада надлопаточного нерва не может временно прервать самоподдерживающийся механизм триггерных точек и обеспечить восстановление нормальной функции мышц. Но следует отметить, что прямые инъекции местно-анестезирующего средства триггерные точки, ответственные за боль, оказываются равноценными, если не более эффективными для излечения мышц. Девятое. Исследование триггерных точек. Рисунок 120. На рисунке 120 изображено сдавливание пальцем медиальной триггерной точки. локализованной в надостной мышце. Длительное сдавливание активной медиальной триггерной точки вызывает появление паттерна отражённой боли. Но такая боль редко появляется при сдавливании латеральной триггерной точки. Больной сидит в удобной позе или лежит на противоположном от поражённой мышцы боку. Рука с поражённой стороны прижата к туловищу. Мышцы расслаблены. Надостная мышца пальпируется через волокна трапециевидной мышцы. Локализация медиальной и латеральной триггерных точек показана на рисунке 118А и описана другими авторами. Обе триггерные точки лежат глубоко в надостной ямке лопатки под относительно толстым слоем волокон трапециевидной мышцы. Поэтому вызвать локальный судорожный ответ в этой мышце удается довольно редко. Медиальная триггерная точка выявляется с помощью глубокой пальпации. Смотри рисунок 120-й. непосредственно над остью лопатки и латеральнее её медиального края на 2-3 см. Латеральная триггерная точка пальпируется в пространстве между лопаткой и ключицей у медиального края акромиона. Выраженность и распространённость отражённой боли при уколе триггерных точек часто значительно превосходят слабую болезненность при глубокой пальпации мышцы. В этих случаях триггерные точки инактивируют обычно с помощью инъекции в них местно-анестезирующего средства. Третья триггерная точка может локализоваться сухожилие мышцы в области его прикрепления к суставной капсуле, и большому бугорку суставной головки плечевой кости под акромиальным отростком. Смотри рисунок 118-й Б. Эта сухожильная триггерная точка отвечает на стимуляцию подобно триггерной точке, локализованной в сухожилии длинной головки двуглавой мышцы плеча, и может быть связана с местной кальцификацией. 10. Сдавление. Для поражения надостной мышцы неофациальными триггерными точками сдавление нервов не характерно. 11. Ассоциативные триггерные точки. Сателлитные триггерные точки могут формироваться в дельтовидной мышце, лежащей в зоне отражённой боли, вызванной триггерными точками, локализованными в надостной мышце. Если сателлитные триггерные точки сформировались в широчайшей мышце спины, являющейся антагонистом надостной мышцы, то инактивация этих точек приводит к увеличению объёма отведения плеча. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок 121. На рисунке 121 изображена процедура растяжения и обезболивания на достной мышце. Стрелка на руке врача показывает направление, по которому он тянет плечо больного. Руку больного, сидящего на стуле, отводит за поясницу. После аппликации нескольких полос холодогента кисть этой руки поднимают как можно выше к лопатке. Больной расслабляет мышцы и отклоняется назад, прижимая предплечье к спинке стула. В при такой позе происходит растяжение надостной мышцы. хлодоагент апплицирует в виде полос, идущих над мышцей в латеральном направлении, параллельно её волокнам. Далее эти полосы продолжаются через акромион и дельтовидную область на плечо, локоть и предплечье. Поскольку вместе с надостной мышцей бывает поражена и трапециевидная мышца, То для снятия её напряжения голову и шею больного наклоняют в противоположную от поражённой мышцы сторону. И струю холодогента направляют вверх, по ходу её верхних волокон. Процедура завершается накладыванием влажных горячих компрессов и активными движениями мышц в полном их объёме. Если триггерные точки, локализованные в надостной и подостной мышцах, крайне чувствительны и больному трудно завести руку за поясницу, то её можно завести перед грудью, как это проводится для растяжения задних волокон дельтовидной мышцы. Смотрите рисунок 161А. На рисунке 161 Изображена процедура растяжения и обезболивания в средней части дельтовидной мышцы. А. Передняя позиция руки. Б. Задняя позиция руки. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунок 122. -й. На рисунке 122-м Изображена инъекция в триггерные точки, локализованные в правой надостной мышце и в ее сухожилии. Больной лежит на левом боку. А. Инъекции в латеральную триггерную точку. Б. Инъекция в медиальную триггерную точку. В. Инъекция в сухожильную триггерную точку. При проведении инъекции больной лежит на боку. Медиальная триггерная точка определяется пальпаторно. Инъекционную иглу длина 3,2-3,8 см направляют вниз в сторону надостной ямки лопатки через трапециевидную мышцу. Рисунок 122-й Б. Если врач вводит иглу латеральнее этой триггерной точки, с тем, чтобы затем направить её медиально, то кончик иглы может попасть в активную триггерную точку вторую, локализованную в верхних пучках трапециевидной мышцы. Смотри рисунок 22. Пенетрация этой триггерной точки вызывает визуально наблюдаемый локальный судорожный ответ и отраженную боль в шее. При попадании кончика иглы в триггерную точку, лежащую в надостной мышце, появляется отраженная боль в руке. Для выявления дополнительных триггерных точек в надостной мышце врач делает несколько пробных проколов ее. В результате, Если после этой инъекции с последующей процедурой растяжения и обезболивания и наложения влажных горячих компрессов движение плеча не восстановилось в полном объёме, то мышцу обследуют на предмет локализации в ней латеральной триггерной точки. Пальпаторно эту точку очень трудно выявить, поскольку она лежит глубоко в мышце. И кроме того, покрыта трапециевидной мышцей. На существование этой триггерной точки указывает устойчивый паттерн отражённой боли. Для выявления латеральной триггерной точки в область её возможной локализации делают пробные уколы. Иглу длиной до 5 см направляют вниз, глубоко в надключичную ямку. параллельно заднелатеральной поверхности грудной клетки. Смотри рисунок 122А. Укол этой точки обычно вызывает вспышку отражённой боли в дельтовидной области и ниже в руке. После проведения инъекции мышцу подвергают пассивному растяжению и затем согревают горячим компрессом. Иногда непосредственно под акромиальным отростком сохраняется болезненность, причиной которой является надостный тендинит. Тендинит поддаётся лечению инъекциями местно анестезирующих средств и кортикостероидных препаратов. Смотри рисунок 122 В. 14. -е. Корригирующие действия. Больной должен избегать переноски тяжёлых предметов в одной руке, например, чемоданов. Ему не следует поднимать тяжести над головой, чтобы избежать длительного сокращения мышцы. Больной не должен удерживать более нескольких минут отведенную или согнутую в плечевом суставе руку, например, при завивании волос или подвешивании портьер. Больной должен уметь медленно растягивать надостную мышцу. Для этого он заносит предплечье руки с пораженной стороны за поясницу и другой рукой приводит кисть этой руки к лопатке. как это показано на рисунке 121. Такое растяжение можно проводить сидя на стуле и подставив мышцу под горячий душ. Больной может растягивать надостную мышцу и другим способом. Для этого он заводит локоть перед грудной клеткой и другой рукой поднимает его по грудной клетке вверх. Глава 22. Подостная мышца. Боль в плечевом суставе. 1. Отражённая боль. Рисунок 123. На рисунке 123 изображены паттерны отражённых болей и локализация соответствующих им триггерных точек, показаны крестиками. правой подостной мышцы. Зоны основной боли обозначены сплошным красным цветом. Зоны разлитой боли красными точками. А. Локализация наиболее часто встречающихся триггерных точек. Б. Локализация редко встречающиеся триггерной точки. Согласно нашим наблюдениям, Если больной чувствует отражённую от миофасциальных триггерных точек глубокую интенсивную боль в передней области плечевого сустава, то скорее всего поражена подостная мышца. Большинство авторов считают, что при поражении подостной мышцы основной мишенью для отражённой боли является передняя область плечевого сустава. смотрели сунок 123. Боль проицируется также вниз, в переднебоковую область плеча, в радиальную часть запястий и иногда в пальцы. Некоторые авторы считают, что боль иррадиирует в заднюю область плечевого сустава. Но причиной боли в этой области Могут быть триггерные точки, локализованные в малой круглой мышце, лежащей рядом с надостной мышцей. Зоны разлитой боли значительно варьируют. Среди 193 обследованных с поражением подостной мышцы, 46% ощущали боль в дельтовидной области и в области двуглавой мышцы плеча. Ни один больной не сообщал о боли в локте. 21% сообщили о боли в радиальной области предплечья. 13% в радиальной области запястья и 14% в подзатылочной области шеи. Медиальная триггерная точка, показанная на рисунке 123А, встречается наиболее часто. Различий в болевых паттернах, вызванных медиальной и латеральной триггерными точками, показанными на рисунке 123-м А, не обнаружено. Редко встречающаяся триггерная точка, которая лежит ниже этих двух точек и ближе к медиальному краю лопатки, смотри рисунок 123-й Б, вызывает боль в непосредственной близости от своей локализации и в межлопаточных ромбовидных мышцах этот паттерн трудно отличить от болевого паттерна характерного для активной триггерной точки локализованной в трапециевидной мышце смотри рисунок 23 среди сотен обследованных больных поражение миофасциальными триггерными точками подостной мышцы. У одного была выявлена необычная локализация боли. А именно, боль распределялась поверхностно по передней стенке грудной клетки. После первой инъекции появилась боль, характерная по локализации для поражения надостной мышцы. Дополнительные инъекции в триггерную точку сняли эту боль. Как показали экспериментальные исследования, с давления активной триггерной точки, локализованной в подостной мышце, и отражающей боль в переднюю дельтовидную область, вызывало усиление возбудимости альфа-мотонейрона иннервирующего переднего волокна дельтовидной мышцы. Пациент был не в состоянии устранить эту активность мотонейрона с помощью расслабления мышцы, хотя окружающие болевую зону мышцы были электрически неактивны. Инъекция в здоровую подостную мышцу 6%-ного физиологического раствора вызывала отраженную боль, которая ощущалась глубоко в задней и в латеральной дельтовидных областях и в передней латеральной области плеча. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 124. На рисунке 124 изображены прикрепления подостной мышцы. Медиально мышца прикрепляется к двум третям поверхности подостной ямки лопатки и прилегающей фасции. Латерально мышца прикрепляется к задней поверхности большого бугорка плечевой кости. Верхняя медиальная часть мышцы покрыта нижними пучками трапециевидной мышцы. Третье. Иннервация. Подостная мышца иннервируется надлопаточным нервом, отходящим через верхний ствол от 5-го и 6-го шейных нервов. Четвёртое. Действие. Подостная мышца вращает плечо к наружу. при любом его положении. И участвуют в стабилизации головки плечевой кости в суставной впадине при подъёме руки вверх. Кроме того, верхние волокна мышцы участвуют в отведении, а нижние в приведении плеча. В электромиографических исследованиях показано, что активность подостной мышцы Линейно возрастает с увеличением амплитуды отведения. При сгибании руки в плечевом суставе в мышце появляется дополнительный пик активности. Басмаян достаточно чётко описал, как ангуляция суставной впадины и горизонтальные волокна нескольких мышц предотвращают смещение вниз головки плечевой кости. Он показал, что активность подостной мышцы и задних волокон дельтовидной мышцы предотвращает это смещение даже при значительной нагрузке на приведённую руку. При других положениях плеча в эту функцию помимо подостной мышцы включаются вращатели плеча. наличие электрической активности в подостной мышце при приведении плеча не обнаружено а духен на основании данных стимуляции отрицает наличие у этой мышцы приводящей функции пятая миототическая единица подостная мышца Вместе с малой круглой мышцей и задними волокнами дельтовидной мышцы вращает плечо к наруже. Подостная и малая круглая мышцы осуществляют почти одинаковое действие, но имеют разную иннервацию. Подостная мышца помогает надостной мышце и другим вращателям плеча. стабилизировать головку плечевой кости в суставной впадине при отведении и разгибании плеча. При вращении плеча большая грудная мышца и передние волокна дельтовидной мышцы действуют как антагонисты подостной мышцы и задних волокон дельтовидной мышцы. Шестое. Симптомы. Мы согласны со многими авторами, утверждающими, что когда миофациальная боль отражена в плечевой сустав, то источник этой боли локализован вероятнее всего в подостной или надостной мышцах, и реже в мышце поднимающей лопатку. Больные с такой локализацией триггерных точек Обычно жалуются на то, что они не могут достать рукой заднего кармана на брюках, не могут застегнуть на спине бюстгальтер и платье, не могут засунуть в рука в пальто больную руку во вторую очередь и должны засовывать ее в рукав в первую очередь. Не могут движением руки назад достать до ночного столика около кровати. Невозможность больного повернуть плечо внутрь и одновременно отвести его указывает на наличие активной триггерной точки в подостной мышце. Игроки в теннис жалуются на то, что боль в плече не даёт им совершить сильный удар. Как считают Сула и Уильямс, при активности триггерной точки в подостной мышце Появляются такие симптомы, как быстрое утомление мышц плечевого пояса, слабое пожатие кистью, утрата подвижности в плечевом суставе и гипергидроз в зоне отражённой боли. Отражённая боль не даёт возможности больным спать на поражённой стороне, а иногда и на спине, поскольку грудная клетка сдавливает и стимулирует триггерные точки в подостной мышце. Если больной лежит на противоположном боку, то рука со стороны поражённой мышцы обычно сползает с туловища вниз, перед грудной клеткой, вызывая болезненное напряжение поражённой мышцы и тем самым нарушая сон больного. Таким образом, Больные с очень активными триггерными точками в подостной мышце иногда вынуждены спать сидя. При гемиплегии боль в плечевом поясе в основном вызвана активностью миофасциальных триггерных точек, локализованных в трапециевидной, лестничных, на достной, подостной и подлопаточной мышцах. При отсутствии спастичности этих мышц в состоянии покоя, локализованные в них триггерные точки легко поддаются локальному лечению. Седьмое. Активация триггерных точек. Триггерные точки в подостной мышце обычно активируются в результате самых разных перегрузок, таких как таза, Частое доставание чего-либо с ночного столика в положении лёжа, особенно во время острого заболевания, когда мышцы не вполне здоровы. Ухватывание рукой за опору, находящуюся сзади для сохранения равновесия, например, ухватывание за перила во время поскальзывания на лестнице. Закручивание руки, держащей лыжную палку во время падения. Усиленное отталкивание палками при ходьбе на лыжах. Сильное движение руки во время игры в теннис, когда игрок теряет равновесие и упускает мяч. Обычно эти пациенты указывают на травмирующее воздействие, которое имело место за несколько часов до появления боли в плечевом суставе.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 неоценимое значение для выявления поражения мышц плечевого пояса имеют пробы на доставание рта, перекинутой за голову рукой, и на доставание лопатки из-за спины. Выполнение пробы на доставание рта, перекинутой за голову рукой, требует полного отведения плеча и поворота его к наружу. Больной заносит руку за голову, но не кладёт на голову. И скользит кистью по затылку и щеке, стараясь продвинуть её как можно дальше и закрыть её рот. Смотри рисунок 125. Голова может быть повёрнута в сторону движущейся кисти не более чем на 45 градусов, но не наклонена. В норме у большинства людей кончики пальцев в этой пробе достигают почти средней линии рта. У лиц с коротким плечом кончики пальцев достигают уголка рта. А люди с повышенной подвижностью в суставах могут перекрыть пальцами весь рот. Удерживание руки в этой позиции Сопровождается сильным сокращением мышц отводящих плечо и мышц вращающих плечо. При поражении одной из этих мышц движение кисти к рту несколько ограничивается из-за появляющейся боли. При поражении только подостной мышцы пальцы обычно достигает только уха. Если больной выполняет эту пробу активно и немного дальше уха при пассивном движении руки. При сильных ограничениях подвижности подостной мышцы больной не в состоянии достать пальцами даже задней области шеи. Проба на доставание лопатки из-за спины в противоположность предыдущей пробе требует полного приведения плеча и его поворота внутрь. Больной заносит руку за спину. Смотри рисунок 126. И поднимаете её по позвоночнику вверх как можно выше. В норме кончики пальцев должны достигать, по крайней мере, гребня лопатки, то есть выше, чем показано на рисунке. При таком положении руки происходит растяжение мышц отводящих плечо и мышц вращающих плечо к наружу. При поражении одной из этих мышц, например, подостной, миофасциальными триггерными точками, приводящими к напряжению и укорочению мышечных волокон, больной не в состоянии достать пальцами даже заднего кармана на брюках. Ограничение этого движения одинаково как для активного, так и для пассивного его выполнения. С другой стороны, при поражении антагониста подостной мышцей, подлопаточной мышцей, пальцы во время пассивного выполнения этой пробы могут достичь позвоночника и даже подняться выше.